Глава 2. Минут десять продлились минут двадцать. Только тогда он вышел из протоки на большое открытое пространство. Вроде компрессора нагнетает воздух в шлем так же, как и раньше, как будто легче задышалось. Сначала от левой стены рогоза до правой было метров пятнадцать, а потом и все 20. ТАСС Сто лет тут не был, ничего уже и не помню, да и как упомнить, если каждый год все вокруг меняется. Но это еще и не река, приток какой-то, только русло почти без течения, поэтому то тут, то там плавают пятна кувшинок, рязко иной раз перекрывает все русло. Но опытному рыбарю сразу было ясно, что глубины тут хорошие, и Аким уверенно прибавляет оборотов. Но, как выяснилось, этого было недостаточно. «Слышь, прапорщик, мотор!» — Саблин думает несколько секунд, а потом и уточняет. «За нами идет?» «Ну а куда?» — отвечает ему радист, как будто с ухмылочкой. Аким вздыхает. Не нравится ему Карасев. Вот не нравится и все тут. Ведь в каждой фразе урядника, в каждом его слове слышится какой-то намек, упрек какой-то. Ухмыляется там за забралом шлема, вроде и не видно его, но тон старого казака все передает так, как надо, словно хочет сказать. Ну и влип я с этими прохиндеями. А рука прапорщика сама собой еще выкручивает акселератор. Выхлоп из моторов бьет назад и вверх черными струями, и моторы от низкого воркования переходят к раскатистому рыку. Таз. Через полчаса хода русло стало еще шире, а вода потемнела, и с бурой превратившись почти в черную. Ряска еще лежала кое-где на поверхности, верный признак отсутствия течения, но кувшинки теперь сжались к стенам рогоза. В общем, все говорило о том, что глубины здесь приличные — 3, 5, 10 метров. И тогда Саблин опять прибавляет». Теперь моторы уже не рычат, а не ревут. А прапорщик, подкрутив камеры, вглядывается вдаль, чтобы заранее увидеть опасность. Но пока поверхность воды ровная, никакой растительности в русле. И через 20 минут такого хода Карасев докладывает. Импульса мотора нет. Отстал. Видать, моторчик у них слабее твоих. Одни мы теперь. Одни? Саблин не удерживается, хотя мог бы и не спрашивать. А дрон? Этот-то висит. Два километра севернее нас, идет нашим курсом. Надо еще подержать эту скорость. Оператор должен отстать, отвалиться полностью. Тогда и дрон пропадет. Впрочем, это было несложно. Моторы греться даже еще и не начинали, а вода впереди была чистой, глубокой. Так что Аким не снижал оборотов полчаса, прежде чем радист сообщил ему. Ну все, отвалилась птичка. — Никого вокруг. Берег далеко на юге. Тишина. Даже рыбарей нет. — Принял, — отвечает Саблин, — но обороты все равно не сбрасывает. — От той лодки, в которой был оператор дрона, надо отрываться как можно дальше. — Там тоже не дураки. Понимают, что мы по руслу пойдем. За нами потащатся в надежде снова нас найти. Но все равно, как понял, что никто за ними не следит, Так стало вроде как-то и поспокойнее на душе. Захотелось закурить. Но это через респиратор можно покуривать, чуть его отодвинув. А шлем? Тут забрало, нужно полностью раскрывать. Ладно, потом, потом, когда Денис проснется. А Денис не просыпался еще три с половиной часа. Вот теперь он и смог покурить. Но прежде чем встать с банки у руля, он чуть скинул обороты, а Калмыкову приказал. «Держи так». Не то, что он не доверял товарищу, просто теперь, как ему казалось, можно было уже так не гнать. И тогда он отпускает Карасева. «Мирон, ты давай иди в кубрик, пообедай, а я за станцией подежурю пока». «Есть пообедать», — отвечает радист и встает. Он расправляет плечи, тянется. Даже в удобном скелете брони, облегчающем все движения, от неподвижности мышцы все равно затекают. Потом начинает раздеваться и скрывается в кубрике. И уже через минуту связывается с саблиным по внутреннему селектору. «Слушай, прапорщик, а тут чан какой-то, не трогай там ничего», — отвечает ему Аким. «Конечно, ради рано или поздно должен был увидать бочку, так что все нормально». Есть не трогать. Просто индикатор какой-то на ней красным мигает. Какой еще индикатор? Не понимает Саблин и оборачивается на Калмыкова. И тот и говорит, как будто оправдываясь. А, ну да, Аким, забыл тебе сказать. Там и вправду мигает что-то. Саблин идет к Кубрику на ходу, скидывая пыльник. Вот только всю броню он не снимает, а начинает обдувать себя сжатым воздухом, и после кое-как через узкую дверь Протискивается в кубрик. На пульте, среди маленьких прямоугольных кнопок, горящих зеленым и желтым, одна мигает красным. Под нее надпись «Два Ша. Бог его знает, что это. Карасев, места в кубрике мало, чтобы не мешать ему, влезает на лежанку у стены с ногами, а Аким, распахнув забрало и скинув перчатки, присаживается возле стази станции и открывает дверцу. Голова так и висит в жидкости, хорошо закрепленная в зелено-желтой подсветке, и жидкость вроде никак не изменилась. Он достает свой блокнот с записями. 2 ша, 2, ша, что это такое? Аким, наконец, находит нужные пояснения. 2 это общий баланс электролита в плазме. Символ ша обозначает хлор и магний. Он находит на компьютере таблицы с нужными показателями. Ну да. Так и есть, они почему-то упали. Аким вручную повышает их до нормы. В принципе, компьютер сам должен был с этим справиться. Это прапорщику не нравится. Из-за этого, из-за Олега, по большому счету-то он и пошел в этот рейд, а тут уже в самом начале система начинает барахлить. Он оборачивается к радисту. Звуковой сигнал был? Пищала станция? Нет, тот качает головой. Только диод мигал. Он, несомненно, разглядел голову Савченко. В критической ситуации станция будет подавать и звуковой сигнал. Раз не было, значит, не все еще плохо. Но, тем не менее, почему компьютер сам не повысил уровень хлора в плазме? Еще Саблин замечает, что температура состава выросла на полградуса. И опять же, вручную выставляет правильную, 31,7. После этого захлопывает крышку бака. И после бросает взгляд на старого казака, что так и сидел на лежанке и смотрел на него. Ну что, Мирон, вопросы есть? И вопросы у того, конечно же, были. Слышь, прапорщик, а там, ну, тот человек, это кто? Интересуется Карасев, кивая на станцию. Товарищ мой старый. Отвечает саблин и, видя удивленные глаза радиста под кустистыми бровями, больше ничего не поясняет. А сам, раз уж он тут, в кубрике, просит у того: Мирон, отдай-ка сигаретку. Мои в пыльнике остались. Угу. Бери раз так, соглашается Карасев и достает из пачки и протягивает прапорщику курива и зажигалку. А когда саблин закуривает, он и продолжает. Аким? «Ты меня это... Извини, конечно. А чего ты его с собой-то возишь?» «Я его лечить везу», — отвечает Саблин, выпуская дыма, отдавая зажигалку радисту. «Лечить?» — тут Красёв удивляется еще больше. «Ну да». «Так у вас в Болотной вроде свой хороший госпиталь есть», — продолжает радист. «Госпиталь-то он у нас есть, конечно», — соглашается Аким. — Да только в нем такое, — он сигаретой указывает на стазе станцию, — не очень-то лечат. И тогда Карасев задает следующий вопрос. — А там, куда ты его везешь, такое лечат, что ли? — Да вроде должны, — с некоторым сомнением отвечает таким. Это на реке Талый, после некоторого раздумья уточняет урядник. — Угу, — кивает Саблин. И смотрит на старого связиста, а тот, мягко говоря, в некотором недоумении. И во взгляде его легко читается мысль. «Рогата жаба! Он же сумасшедший!» «Или не сумасшедший!» «Погоня с дроном, голова в бочке, прапорщик этот темнит все время, а может, все-таки сумасшедший?» «Рогата жаба! Куда же это я завербовался? В какую кугу попал?» А Саблин, по взгляду радиста, как будто все это понял, засмеялся и, потушив окурок, говорит. «Не робей, казак. вернешься ты домой». «Да я особо-то и не робею», — хорохорится Карасёв. А тут как раз и красный индикатор на дисплее становится желтым, значит, баланс солей в плазме восстановлен. Значит, все возвращается к норме. И тогда прапорщик кивает радисту. «Вот ты славно». Забирает перчатки, захлопывает забрало и выходит из кубрика. Но, выйдя и поднимая с палубы пыльник, он думает. И вправду, куда я Олега везу? Ведь там Наталой никогда жизни не было. Может, пивоваровы напутали что? Но он отгоняет эту мысль, смотрит на Калмыкова. Тот, как и всегда, на руле, ведет лодку с заданной скоростью и интересуется. «Ну что там, Аким?» «Все нормально», — отвечает Саблин. «Идет и присаживается возле станции РЭП. Запрашивает отчет за последние полчаса. Не было ли кого рядом с ними на воде или в воздухе?» А к вечеру пошел дождь. Ну, не такой безостановочный ливень, который льет с неба в сезон воды. Нет, конечно. Ну, чуть-чуть покапало. Для Саблина и Калмыкова явление было необычным, а Карасев и сказал им, В это время, чем ближе к реке, тем чаще капает. От океана заносит иногда. Саблин смотрел, как на выгоревшем рукаве его пыльника появляются почти черные пятна от капель, хотя облаков на небе всего-то ничего. Все равно ему нравилось. Дождь — это здорово, а там, если встать в лодке, то можно и увидеть на востоке и тучи, настоящие. А еще в русле появилось течение, не сильное, конечно, Но рязка и кувшинки почти исчезли с воды. «Денис», — говорит Саблин. «Я», — отзывается тот, — «прибавь малость, тут вроде чисто». «Есть», — говорит Калмыков и прибавляет скорости. Карасев же замечает. «Быстро идем, хорошо идем. Если и дальше, так пойдем утром, можем и на реку выйти». «Ну, ночью-то так лететь не будем», — говорит ему Саблин. «Я рисковать не хочу». «Нет, ну это понятно, это правильно», — соглашается радист. «Все равно, хорошо идем». «А есть кто рядом с нами?» «Нет», — отвечает Карасев, — «пустыня вокруг». «Мы на северо-восток идем, а все станицы давно уже на юге остались. Берег-то далеко теперь, километров 200 В общем, тишина». А еще до того, как начало темнеть, он и сообщил товарищам. Маяк девятнадцатой заставы появился. — Маяк? — переспрашивает Калмыков. — Ага, сигнал устойчивый. Восток-восток-юг. А если по прямой на восток, то до реки 187 семь километров. Если бы не ночь, так за 6-7 часов до большой воды долетели бы. Правда, в дельте гуща пойдет, ну да ничего. И ее прошли бы. — Так что, на маяк идем? — интересуется Денис. — Зачем на маяк? — Нет, — за отвечает Саблин, заглядывая в офицерский планшет. — Так и держи на северо-восток, пока вода хорошая есть. Так и идем по руслу. — Значит, на тридцатую заставу идем? Карасев, видно, хочет быть уверен, что Саблин не собирается менять маршрут. — Туда, — отвечает таким и продолжает. — Денис, если хочешь перекурить, я подменю. — Не, не хочу, — отвечает тот. И Аким снова берется изучать карту. Теперь, благодаря пойманному сигналу радиомаяка, он точно знает, где они сейчас находятся. Ночь впереди. Идти придется с фонарями, так что лучше дорогу просмотреть заранее.